Наутро Лоренцо Фелициани была арестована в доме мсье Плеси по обвинению, выдвинутому ее законным мужем в распутстве с интендантом. Ее отвезли в тюрьму святой Пелагеи. Это был скорее монастырь, чем настоящая тюрьма. В нее сажали девушек легкого поведения, на которых жаловались их семьи, женщин, обманывающих своих мужей, Это заведение занимало место посередине между моделонет, предназначенной для девушек, и женщин из аристократии, и сальпетриер, куда сажали проституток. Тем не менее, Лоренца с отпрощением вошла в ее тяжелые двери, и когда через неделю Бальзамо пришел проведать ее, он нашел ее столь убитой страхом и стыдом, что ему стало ее жаль. «Если ты хочешь выйти отсюда, это зависит только от тебя. Ты моя жена, Лоренца, и ты забыла это. Разве ты сам не забыл порядочность и основные законы? Господа, ты, ты вызываешь у меня отвращение. Джузеппе, даже если от этих слов у меня разрывается сердце, тогда тебе придется выбирать между двумя ужасами». Тот, который внушаю тебе я, и тот, который ты испытываешь от этой тюрьмы. Так как Лоренца опустила голову и ничего не отвечала, он подошел, прижал лицо к разделяющей их решетке и прошептал с внезапной пылкостью: Неужели ты больше не любишь меня? Посмотри на меня, Лоренца, отважся посмотреть на меня и сказать мне в лицо, что ты меня не любишь, а я люблю тебя больше, чем когда-либо. Она грустно усмехнулась. «Ты? Да, я. Ты — моя собственность, моя вещь, мое самое прекрасное произведение искусства. Без меня ты была бы всего лишь холодной, инертной и невежественной плотью в стенах монастыря, такого же мрачного, как эта тюрьма. Я научил тебя жить, я научил тебя любить. Ты устала от любви, Лоренцо!» В ответ послышалось только... Прерывистое дыхание, большие глаза Лоренций медленно поднялись, ее взгляд встретился с горящим взглядом Джузеппе, она смотрела на него не отрываясь. — Я, как и раньше, люблю тебя, Джузеппе, — прошептала она, — в противном случае разве я была бы так несчастна? Я надеялась, что человек, за которым я последовала, будет мне отцом, но он хотел совсем другого. Если бы ты не заставил меня арестовать, я бы убежал от него, он напоминал мне Крусса Браво. — Так ты готова следовать за мной? — Забери меня, Джузеппе, клянусь, я последую за тобой. Час спустя двери святой Пелагеи раскрылись перед раскаившейся Лоренцией, снова полностью покорившейся своему супругу. В течение нескольких недель супруги жили на скромном постоялом дворе, расположенном внутри старой ограды тампля. Хозяин, некий Лазар, был странным человеком, не похожим ни на одного владельца постоялых дворов, с которыми сталкивалась Лоренца. Молчаливый и неразговорчивый, он не принимал всех подряд. Но когда Бальзама Прошептал ему несколько слов на ухо, он тут же стал сама любезность и даже сообщил супругам, что они могут оставаться у него, сколько пожелают. Целыми днями Бальзама смотрел в окно, выходящее на улицу, изучая всех вновь прибывающих и казалось, ждал кого-то, от чего молодая женщина вновь начала дрожать. Что на сей раз готовит? Ее таинственный супруг. Он ничего не делал, не делился с ней никакими планами. И все же черная нужда, которую они познали на Кент-стрит, не вернулась к ним. Скрытый страх преследовал ее. С пустыми ли руками покинул Джузеппе Сера Ричарда? Не оплачено ли их нынешнее относительное благополучие украденными рубинами? Однажды вечером. Она осмелилась задать этот вопрос, содрогаясь при мысли о том, какой гнев он вызовет. Но Бальзама не рассердился. Нет, Лоренцо, с и мелкими кражами, которым привела меня страсть к драгоценным камням, покончено. Я свернул с пути, который мне предначертан, но, благодаря Богу, я на него вернулся. Каким образом? Благодаря человеку, которого я совершенно случайно встретил в Лондоне, разыскивая тебя. К несчастью, он был далеко, когда мы попали в Лондон, а то бы мы не познали такую нужду. Кто это был? Я не имею права сказать это. Он приказал мне приехать сюда и ждать послания. Я жду». Поняв, что настаивать бесполезно, она не стала этого делать. Еще два дня Бальзама продолжал терпеливо ждать, пока, наконец, не появился человек маленького роста, одетый во все черное. Он не обменялся с бальзамом ни единым словом, лишь странными знаками пальцев. Потом маленький человечек вручил Бальзаму письмо, запечатанное черным воском, приветствовал его и исчез так же беззвучно, как и появился. Бальзама прочитал письмо и, повернувшись к Лоренце, улыбнулся. «Я знаю, что прощен. Теперь мы уезжаем. Куда мы едем? На Мальту. Был ли великий магистр суверенного мальтийского ордена в действительности отцом ее мужа? Этот вопрос неотвязно преследовал Лоренцу все те спокойные дни, которые она провела на Большом Средиземноморском острове. Она с радостью вернулась к ленивой жизни на итальянские манер в Большом доме, окруженном цветами, с террасой, выходящей на море. В ее душе тоже царил мир. Разве этот прекрасный остров не являлся вотчиной рыцарей-монахов, землей, полностью посвященной Богу, Беспокойство, которое вызывала у нее странная деятельность мужа, постепенно прошло. Не было больше сеансов гипноза, магии, пророчеств. Каждый день Джузеппа отправлялся во дворец великого магистра, с которым, по его словам, он работал в алхимической лаборатории. Он также немного занимался медициной и начал лечить людей, но когда она стала расспрашивать его, О возможных родственных связях с великим магистром он только улыбнулся и ничего не ответил. Так продолжалось около года. Потом, одной прекрасной ночью, они довольно поспешно покинули Белый дом на одном из кораблей Мальты в сопровождении рыцаря до кино. Они направились в Неаполь, где Лоренцо обнаружила что они снова сменили имя. Бальзама и его жена... Теперь стали маркизом и маркизой Полегрино. Но на это Джузеппе согласился дать некоторые объяснения. Великий магистр поручил мне задание. Я должен найти одного человека. Какого человека? Тайна. Этот человек знает все самые большие секреты. Он владеет могуществом, о котором мечтает великий магистр Пинто. Ему известен секрет вечной молодости, он умеет делать золото, превращать металлы, увеличивать и очищать драгоценные камни, он умеет проникать в глубины будущего».